Глава девятнадцать «Я поговорить», — ответил Митя, шагнув ко мне. «О чем? Насколько я помню, ты не хотел меня видеть», — выпалила я. «Ты... я не об этом», — произнес он, подбирая слова. «О чем? По-моему, ты мне дал ясно понять, что я тебе не нужна». Возмутилась я и уже развернулась, чтобы поскорее уйти. Меня вся эта ситуация страшно напрягала и нервировала. По его глазам я видела, что ничего хорошего от разговора ждать не стоило. Но мое глупое сердце все же трепыхалось в последней надежде, что я не права. От этого смятения, что он вызвал во мне, хотелось просто сбежать. «Постой», — попросил он, схватив меня за руку. «Я помню, что сказал тебе, и это лучший выход мог быть». Теперь я разозлилась и постаралась выдернуть из захвата руку. Правда, безуспешно. Но я так не могу. Я все эти дни безумно скучал. Прошептал он сдавленно, запутав меня окончательно. «О чем ты вообще?» Спросила я, прикусив губу. «Я не понимаю, зачем ты меня мучаешь? Зачем ты сюда пришел?» Просто не смог устоять. Меня к тебе... к магнитам тянет, и я ничего с этим сделать не могу. Продолжил он совсем тихо. Я дернулась к Мите, сама крепко вжавшись в него, словно пыталась прирасти. Сразу почувствовала, как его руки прижали меня сильнее груди. — Мне так плохо было без тебя! — прошептала я, глотая рвущийся из глаз слезы. — Не плачь. Ты ведь мое солнце. «Должна всегда сиять», — пробормотал парень, стирая большими пальцами мокрые дорожки со щек. Я согласно закивала и постаралась перекрыть поток, тихо шмыгая. «Что здесь происходит?» Услышала я за спиной грозный голос папы. «Я неясно дал понять, чтобы ты с этим больше не виделась?» Я опустила руки и шагнула назад, отстраняясь от Мити. Понимала, что мой протест не приведет ни к чему хорошему. Не хотела стать причиной конфликта, поэтому послушно пошла за папой. Лишь обернулась пару раз, махнув рукой любимому парню. Сердце на части разрывалось от того, что нам не удалось все выяснить. Но как только мы оказались дома, я поняла, что это самая меньшая из проблем, которые я на себя навлекла. — Алена, раз ты слов не понимаешь и не можешь сама решить этот вопрос, придется мне самому вмешаться, — говорил папа. «Я завтра же заберу твои документы из школы и отвезу тебя к бабушке». «Что? Завтра? Нет!» Воскликнула я, понимая, что до конца учебного года осталось чуть больше месяца. «Пап, в самом конце учебного года переводиться нет смысла!» «А ты не оставляешь нам выбора!» Заявил уже спокойным тоном папа, лишая меня даже маленькой надежды. «Дорогая, помоги ей собрать вещи!» Мама только послушно кивнула и направилась в кладовку за чемоданом. Я даже подумать не могла, что все могло так закончиться. Так в один момент весь мир перевернулся. Я поспешила за мамой в спальню, надеясь, что получится переубедить хотя бы ее И попросить поговорить с папой. «Мама, я не хочу уезжать! Как же моя подготовка к экзаменам?» Зашла я с козырей. «Если ты погибнешь в аварии, или этот парень с тобой что-нибудь сотворит, никакая подготовка уже будет не нужна!» Отмела мои просьбы мама. «Я больше не сяду на мотоцикл, обещаю! Только не отправляйте меня обратно!» Воскликнула я. Мама не хотела меня слушать. Она словно робот, вытаскивала все мои шмотки из шкафа и аккуратно складывала в чемодан. Проследив, как быстро мои вещи исчезают с полок, Я осознала, что это не шутка. Все всерьез. И уже завтра меня увезут, а я даже не успею предупредить Митю. Так не пойдет. Я еле дождалась утра. Весь вечер вела себя так, словно смирилась. Усыпила бдительность, поэтому смогла удрать рано утром, пока родители еще спали. Я сразу же направилась к Мите домой. Телефоны меня конфисковали, поэтому позвонить и объяснить все по телефону я не могла. Да и не хотела. Мне нужно было поговорить с ним лично. Да извиниться за папины слова тоже нужно было, глядя ему в глаза. Я долго звонил и стучала в дверь, прежде чем мне открыл заспанный полуголый парень. «Алена? Ты что тут делаешь?» Спросил Митя, моргая. «Можно войти? Мне нужно поговорить с тобой». Как можно смелее сказала я. Митя отступил в сторону и пропустил меня внутрь. «Родители заставляют меня вернуться в родной город». Выпалила я, не в силах больше сдерживаться. «Когда?» – спросил Митя, чуть нахмурив брови. «Сегодня!» – простонала я и посмотрела на любимого. «Я не знаю, что мне делать». Я понимала, что у нас с ним проблемы, но была просто уверена, что они не стоят такого длительного расставания. Ведь не зря же он вчера пришел ко мне и говорил, что скучал. «Слушайся маму с папой!» Вдруг резко произнес он. «Но я не хочу уезжать!» Растерянно пробормотала я, не понимая, что вообще происходит. «Почему? Ты ведь так рвалась к своим друзьям!» Заметил парень, отгораживаясь от меня невидимой стеной. «Но ты...» Теряясь в словах, пыталась я выразить мысль, которая запуталась среди других. «А что я?» так же холодно переспросил Митя. Ну, мы же с тобой вместе?» Продолжила я сбивчиво, заламывая руки. «Вместе?» «Так ты же сама попросила притвориться. Вот я и помог». Отрезал Митя, разрубая наши отношения одним махом. «Это все было не по-настоящему?» Прошептала я, не веря всему, что слышала. «Детка, Ты нафантазировала себе слишком много. Кажется, пора заканчивать. Счастливого пути. Я замерла на месте, не могла даже пошевелиться после его слов. Во мне словно что-то умерло. Там, внутри. Но прежде чем дать мне окончательно разрушиться, он поцеловал меня в губы, жестко, грубо, так как никогда не делал. И ушел в свою комнату, больше не сказав ни слова и не обернувшись. И я убежала. Только часть меня навсегда умерла там, в его квартире. Конец Дорогие мои, это конец первой части истории наших героев, которых ждет еще много испытаний. Продолжение «Притворись моим мужем» появится на сайте по завершении. Как многие из вас уже знают, Митя впервые появился на страницах книги «Давай притворимся». Событие этого времени как раз находится между первой и второй частью. Так что, если вы еще не знакомы с этим романом, и вам интересно, заглядывайте.